А коль ничему не плюеву, велено было, наконец, сделать Самойловичу выговор за его противенство. Гетман испугался и послал просить у царей милостивого прощения, чтоб не быть ему в нечаемой печали и приготовление на войну с бусурманами чинить не непечальным, но веселым сердцем. Великие государи в октябре 1686 года послали сказать ему, что при его милостиво отпускают и предают вечному забвению, и потому он должен государское повеление исполнять с радостным сердцем. Голицын уверял Самойловича своего любезнейшего брата и приятеля, что великие государи содержат его в своей милости всегда неотменно, и никогда их милость уменьшена не будет. Кроме Гетмана, войско Запорожского явилось противенство еще с другой стороны. Константинопольский патриарх Дионисий умолял царей не начинать войны с турками, потому что в таком случае турки обратят свою ярость на единоверных с русскими греческих христиан. Молим! «И просим, Ваше Царское Величество», — писал Дионисий в январе 1687 года, «не становитесь виновниками пролития крови такого множества христиан, не старайтесь помогать францужанам и истреблять единоверных христиан православных. Это не будет ни Богу угодно, ни перед людьми похвально». Полное собрание законов, том 2, номер 1224. Собрание первое том 2, Санкт-Петербург, 1830 год. Страницы 835-842. Грамота опоздала. Еще осенью 1686 года был сказан ратным людям поход на Крым. В царской грамоте говорилось, что поход предпринимается для избавления русской земли от нестерпимых обид и унижений. Ниоткуда татары не выводят столько пленных, как из нее. Продают христиан, как скот, ругаются над верою православную. Но этого мало. Русское царство платит бусурманам ежегодную дань, за что терпит стыд и укоризны от соседних государей а границ своих этой данью все же не охраняет. Хан берет деньги и бесчестит русских гонцов, разоряет русские города. От турецкого султана управа на него нет никакой.